Глава двадцатая. Если я думала, что все испытания для Рэи закончатся, когда мы придем домой, то я ошибалась. Мама, как радушная хозяйка, усадила гостя, начала накрывать на стол, а бабушка между тем села напротив и прожгла дров взглядом. Рэй, ты. Она покатала имя на языке и поинтересовалась: "И зачем ты, голубчик, приехал?" Магистр прочистил горло. Вот уж не думала, что он может кого-либо бояться. «Я приехал, чтобы узнать о проклятии. Точнее, о том, как от него избавиться. Если ты не понял, то вы профукали шанс избавиться от проклятия». Она наткнула магистра в грудь, перегнувшись через стол. Я недовольно вскрикнула, но бабули не было до этого никакого дела. «Шанс у вас был, только если бы эта кудрявая красноволосая девчонка сделала то, что ей полагается, а не теряла голову от такого, как ты. А что во мне такого ужасного?» — оскорбился Рэй, явно лучше себя чувствующих в спорах, чем в вежливых разговорах. — Вы, Эльна Алфеевна, полны предрассудков и родовой ненависти, а между тем я — лучшее, что могло случиться в жизни вашей внучки. — Да неужели? — прищурилась она. — Назови хоть одну причину, высокомерный сноб. — Ну, например, я, невзирая на так называемую родовую ненависть, которую вы так мило упомянули, сижу на вашей кухне и пью чай, не думая, что мне туда что-то подмешали. Чем непримерный зять? При словах об этом я вспомнила злополучное любовное зелье и покраснела до корней волос, как будто меня поймали на горячем. А Рэй, между тем, взял кружку и обратился к матери, которая со свойственным ей спокойствием наливала ему чай. «Спасибо, Элания», — подсказала я. «Элания», — послушно повторил он. А еще я великолепно остужаю ее взрывной характер, так что у нее нет шанса спалить полстраны. Какие еще ко мне могут быть претензии? претензии что же ты голубчик который невзирает на предрассудки и глупость своих предков идешь по той же дорожке прородительница явно вошла во вкус спора это какое еще опять потерял голову из-за ведьмы она кивнула на меня а потом что если с тобой что-нибудь случится например помрешь от какой-нибудь чумки даром что такой тощий или же у тебя пропадет какая-нибудь безделица то может не ты сам но твои родственники в первую очередь укажут именно на мире «Как ты собираешься ее защитить от них?» «Никто Мирием не сможет ничего сделать», – нахмурился Рей. «Во-первых, я не такой дурак, чтобы жить рядом со своими родственниками, как, кстати, и с родственниками жены. Мама, раскладывающая на тарелку хлеб, уронила на пол пол батона, а я пихнула дров в бок. Нашел, что ляпнуть. Бабуля же даже брови не повела. А во-вторых, как ни в чем не бывало, продолжил он, «Мне абсолютно плевать на их мнение. Впрочем, как и мире. На территории Албании у них нет власти. Так о чем разговор? Кроме того, я все же надеюсь, что от проклятия можно будет избавиться. Не ради своей семьи или кого-то конкретного, а ради своего народа. Ну а теперь и вашего тоже. А значит, на мире в моем королевстве будут смотреть, как на богиню-освободительницу. А если нет? А если нет, то тогда не будут так смотреть. Он пожал плечами. А вдруг мы вообще не дадим согласия на брак? Ба хищно улыбнулась. «Ты уж очень уверенно называешь эту девчонку женой». «Так, а кто вас спрашивать будет?» Искренне удивился тот. «Он шутит, Ба!» Поспешила вмешаться я, убивая мужчину взглядом. «Отдай нам лучше дневник Элины, чтобы мы сразу могли посмотреть то место, где она писала о проклятии. Мама в это время, накладывающая в миску сметаны для моего кота, неожиданно поддержала меня». «И правда, мам, оставь их в покое. Ты же видишь, что мальчик искренне влюблен в нашу девочку. Прояви хотя бы к нему сострадание, ему и так в жизни нелегко придется». Рэй только рот открыл. Я же схватилась за голову, проклиная тот день, когда согласилась его вести к ним. Но то, что мама вообще принимает участие в разговоре, было в новинку. Обычно она вставляла только пару-тройку фраз в общую беседу и крайне редко шутила. «Может, проклятие все же ослабевает?» А бабушка скептично посмотрела на нее, но ничего не сказала, и, поднявшись из-за стола, скрылась в глубине дома. «Мам», – позвала я, – «ты хорошо выглядишь, не чувствуешь ничего необычного в себе». Она недоуменно на меня уставилась. «Что, например?» «Ну…» – я замялась. «Сил?» «Погоди», – Рэй вклинился в разговор. «Ты подозреваешь, что проклятие могло ослабиться? С чего вдруг?» «Я не знаю», – ответила абсолютно искренне. «Просто у меня появился фамильяр, пусть я и не чувствую до сих пор, что мы с ним одно целое, но мы уверенно идем к этому». Все обернулись на кота, а тот, никого не замечая, сытый и довольный, свернулся клубочком на подоконнике. Я подумала, может и у других проснутся заблокированные способности. Например, магия Земли или тоже появление фамильяра. Ты думаешь, что из-за нас одних могло так многое поменяться? Он скептически выгнул бровь. Надо всего лишь стать друзьями, переженить половину обеих стран и проклятие как не бывало? Подобной глупости никогда еще не слышал. Надо нашему магистру по проклятиям Кондрику рассказать. Вдруг на вооружение метод возьмет. «У тебя есть идея получше?» — скинулась я. «Дети, не ссорьтесь». Меланхолично попросила мама, правда, слишком тихо. «Я вообще не понимаю, почему надо было ехать за этим дневником, если можно было отправить его порталом. Это же не контрабанда». Рэй презрительно фыркнул. «Ага, так бы тебе его и отдали. Да меня бабушка с потрохами бы съела, если бы с ним что-нибудь случилось». Я вскочила и перешла на крик. «И чего ты на меня взъелся? Перед ба страшно характер поганый показывать. Почему ты приходишь в мой дом и ведешь себя как неотесанный чурбан?» «Дети, тише, все же хорошо». Мама отрезала кружочек лимона и положила себе в чай. «А ты истеричка. Истеричка истерва». Он помахал перед моим носом ложкой, вынутой из своей кружки. Я моментально взглядом раскалила ее до красна, так что мужчина с грязной руганьей ее выронил. «Ну вот, еще и мыть теперь придется. А все потому, что ты свои травки успокоительные забыла в Академии. Тебе без них нельзя показываться на людях. Ты не людь. «А ну замолчали!» Грозный окрик Ба, которая как никогда походила на старосту деревни, заставил нас обоих пригнуться, а потом тихо и незаметно, пихаясь в бока, сесть обратно на стулья. «От вашего ора дом ходуном ходит. Нати вон, лучше займите мозги чтением!» На стол перед нами плюхнулась толстая потрепанная тетрадка в старинном переплете. Рэй первым схватил ее, а мои руки поймали в воздух. По торжеству мелькнувшему во взгляде, он явно считал этот проигрыш унизительным для меня. Потом он все же соизволил поделиться дневником, и мы вместе зашуршали страницами. «Нашел». Он ткнул в нужную строку, а я прочитала вслух. «Мое проклятие удалось. Род Дроу пожалеет о предательстве, которое совершил его король». И действие проклятия не кончится никогда, разве что если сердце одного из его предков расколется пополам от боли, причиненным ему новый Дэвис, которая была бы сравнима с моей собственной болью. Но их сердца настолько ожесточены, что подобное невозможно, а значит проклятие никогда не будет снято». Пару секунд было тихо, а потом я не выдержала. «Ба, зачем такие сложности? Почему нельзя просто было сделать неснимаемое проклятие?» «Таких не бывает». Эльнара Алфеевна негромко рассмеялась. «Даже самое сильное родовое проклятие всегда будет иметь условия снятия». «Ага, только условия она заранее выбрала невыполнимое, проворчал Рэй. «Сумасшедшая женщина. Мы возмущенно на него уставились, но он даже не заметил этого. На какой черт такие сложности? Проклинала бы одного конкретного мерзавца, который ее бросил». «Это вообще-то твой предок», – вставила я. «Вообще без разницы», – отмахнулся он. Так нет же, надо проклясть всю расу. Ну и кто, по-вашему, здесь негодяй? Я говорил, ведьмы злопамятные до да Ты сейчас нарвешься на подобное злопамятство. Бабушка возмущенно потрясла перед ним рукой. Не смей оскорблять мою мать. Я и не оскорбляю. Но как можно проклясть целую расу из-за одного идиота? Разве это не жестоко? Почему нельзя было пожелать именно ему смерти в муках? Все женщины за столом растерянно переглянулись. «Мне подобное никогда и в голову не приходило». «Действительно. Поступок про бабки с точки зрения Рэя не выглядел справедливым». «Но ведь все дроу плохие», – неуверенно произнесла мама. «Я плохой?» – Рэй развернулся к ней. С мамой он вел себя куда сдержаннее, чем со мной или даже с бабулей. Не последнюю роль в этом сыграла ее апатия. «Нет, ты хороший. Ты мирем любишь», – она усмехнулась. «Так вот многие из моей расы намного лучше меня». «Проблема в предрассудках. И с той стороны, и с другой. И как нам исполнить это условие, а?» «Это нереально». Я еще раз перечитала строчки из дневника. «Кто знает, как мужчине почувствовать ту боль, что испытала беременная брошенная женщина?» Рейх уставился в одну точку, обдумывая ситуацию. «Смиритесь, дети. Бабушка забрала у нас дневник и окинула жалостливым взглядом. Проклятие не снять. Живите хотя бы сами счастливо». Нет очнулся Рэй. «Я поеду к отцу и попытаюсь договориться о перемирии с Рой. Кто знает, может, это поможет ослабить проклятие». У меня даже челюсть отвисла от подобного заявления. «Ты же... только что... сам говорил...» Слова давались с трудом, я еле сдерживалась, чтобы опять его не поджарить. «Что эта идея обречена на провал? Ты сам так говорил!» «Колючка, не бухти!» Рэй примирительно притянул меня к себе и обольстительно улыбнулся. «Я передумал. Мало того, считая, что твоя идея все же имеет место быть, раз уж основной план провалился. Напомни, кто твой отец?» Бабушка, испытывающая, на нас смотрела и крутила в руках небольшой пучок трав. «Король?» Рэй пожал плечами, вроде «Эко не видаль». «Я бастард короля, как и мой старший брат, и мы последние чистокровные представители своего рода. У отца есть другие дети, но они для меня никто. Думаешь, он станет тебя слушать?» «Сильно сомневаюсь». Рэй поморщился. «Но попытаться я обязан. Эльнара Альфиевна, разрешите взять дневник с собой?» «Да бери, чего уж», – она махнула рукой. Дроу обернулся ко мне. «Я постараюсь недолго, колючка. Буквально пару дней и вернусь. Если хочешь, то можешь подождать меня здесь». «Я с тобой», – возмутилась я. «Не вздумай идти без меня». Рэй в сомнении покачал головой. «Не думаю, что это будет безопасно для тебя». «Тебя никто не спрашивает! Тебе одному не поверят! Я иду с тобой!» Я уверенно тряхнула головой и с вызовом посмотрела на него. Пару секунд мы мерились взглядами, а потом Рей неожиданно сдался. «Хорошо, как скажешь, Колючка?» Я подозрительно прищурилась, но его взгляд был полон искренности и согласия, и я подумала, что не может же он постоянно врать. Мне нужно перестать быть настолько мнительной, так что решила довериться. «И зря». Проснувшись на следующее утро, я увидела, что мужчина и след простыл.